заключение. Стоя в очереди на американские горки, я внезапно осознал, что ужас и волнение – это в сущности одно и то же. Я всегда имел неоднозначное отношение к американским горкам. Когда я был всего шестилетним ребенком, отец чудовищно унизил меня из-за того, что я не был. сильно боялся этого аттракциона. Эта ассоциация сохраняется у меня до сих пор. При этом стоит признать, что горки выглядят крайне забавными. Рекламные объявления, где людям демонстрируются шаблонные образы пассажиров, которые пронзительно кричат, смеются и стараются держаться молодцом, действительно производят должный эффект. Поэтому, когда мои друзья пригласили меня прокатиться на автобусе до парка развлечений в Нью-Джерси, я решил, что это отличная возможность переписать сюжет, доставшийся в наследство от отца. Все впечатления того дня были окрашены в один и тот же тон – тон острых ощущений. Однако, стоя в очереди, я колебался между ужасом и желанием узнать, что ожидает меня впереди. Та моя часть, которая отвращала мысль, что я окажусь пристегнутым к сиденью и потеряю всякий контроль над ситуацией, называла эти острые ощущения тревогой, страхом и ужасом. Другая моя часть, которая всегда мечтала о полетах, называла это чувство приятным возбуждением, напряжением и взволнованностью. Возникало одно и то же чувство, однако мое переживание этого чувства скользило между двумя полюсами. Когда я испытывал неприязнь к поездке, я с отвращением отшатывался от нее. Когда поездка меня привлекала, я испытывал головокружительное чувство предвкушения. Когда пристегнувшись к сиденью, я преодолевал первый огромный подъем, все мое существо кричало нет. Когда я летел в свободном падении с высоты того же подъема, все мое существо откликалось «да». Иначе говоря, изменение моего отношения к происходящему изменяло и качество моего опыта. Вопрос. Вопрос. В чем отличие между романтическим и некрасивым жестом? Ответ: отношение с человеком, который совершает упомянутый жест. Если человек, в которого вы влюблены, неожиданно, негаданно объявится в вашем офисе и принесет вам стихотворение, написанное от руки, вместе с коробкой пирожных, Вы будете польщены и растроганы, если подобный жест совершит человек, чья социальная роль, по вашему мнению, роль мешка с камнями, страдающего дурным запахом изо рта. Вы можете просто позвонить в полицию. Одно и то же стихотворение, одна и та же коробка пирожных, но различные отношения, а потому различная цепочка переживаний. Это истина обнадеживает. Она показывает, что в жизни не бывает тупиковых ситуаций. С любым опытом можно работать, можно сделать его податливым через свое отношение. Мы не всегда можем изменить обстоятельства, в которых находимся. Но в любой ситуации можно трансформировать свое отношение к происходящему и тем самым свой опыт происходящего. Особенно это касается нашего отношения к самим себе, к своему уму, эмоциям, чувству собственного достоинства. Мы можем считать себя мешком с камнями, чье зловонное дыхание ощущается с другого конца комнаты, но мы обладаем силой менять свои установки. Это значит, что мы вполне можем в конечном итоге обнаружить свою природную привлекательность. Жизнь ничто иное, как ряд утверждений в форме «если». То, если мы настроены враждебно, то реальность проявляется так. Если мы проявляем любопытство, то перед нами открываются другие грани реальности. Существуют бесчисленные подобные вариации. Мы имеем возможность на собственном опыте ощутить это в практике медитации. Когда мы относимся к своим мыслям с чувством заботы, принятия и уважения, обнаруживается, что моменты, которые прежде вызывали у нас раздражение, на самом деле изобилуют уроками и открытиями. Мы видим, что все это время они призывали нас выглянуть за пределы поверхностных видимостей. Когда мы проявляем щедрость по отношению к другим существам, мы достигаем осознания причастности друг к другу. Твоя радость есть моя радость. Наше благополучие переплетается с благополучием других. Мы понимаем, что существа, которых мы когда-то ошибочно воспринимали как объекты, на самом деле наши собственные. живые отражения. Мы обнаруживаем, что Земля не мертвая почва. На самом деле ее гравитация преследует, оказывает на нас давление, чтобы мы отпустили все свои невротические привязанности, просит нас отбросить напряжение и перейти в состояние расслабления, открытости и ясности. Когда мы проявляем сострадание по отношению к своим эмоциональным частям, мы замечаем, что они постоянно изо всех сил пытаются нам помогать. Они либо хранят нашу боль, либо отчаянно сражаются за нашу безопасность. Обретая установку на развитие, мы обнаруживаем, что Разрушения, с которыми мы сталкиваемся в жизни, на самом деле призывают нас отбросить прочь поверхностные вещи и обретать более глубокое удовлетворение. Все драконы и мнимые противники, что встречаются на нашем пути, ждут лишь того, чтобы увидеть наши красивые и мужественные поступки. Давайте не будем упускать эту возможность. Давайте и дальше действовать честно и серьезно. Давайте отчетливо осознавать, что тоска, которую мы нередко по ошибке принимаем за одиночество, на самом деле голод и страстное желание пробуждения. То, что мы научились называть болью. На самом деле призыв вернуться к своей более глубокой природе. Может быть, одиночество и тревога лишь иные лики неописуемой радости. Не будем же отступать, не будем же сдаваться, будем упорно идти вперед, каким бы уютным ни выглядел наш кокон. Пусть каждый из нас продолжает путь. всегда идет вперед и вглубь. Давайте не будем упускать бесценную и мимолетную возможность насладиться самой пищей, не созерцанием меню. Давайте осознаем, что жизнь с открытым сердцем проявление истинного мужества. Давайте направим свою внутреннюю силу на достижение справедливости. и пресечении любой жестокости. Давайте сорвем все покровы непонимания, разрушим все безвыходные сюжеты, о которых доводилось слышать. Давайте начнем по-настоящему принимая каждый миг безусловно ценить друг друга, свой мир, свой опыт и самих себя все это время. которая нам вверена. Давайте каждый день радоваться возможностям. Давайте открывать свое глубочайшее вдохновение и смысл своего пребывания здесь. Давайте беззастенчиво разносить эту весть, весть о возможном по всему свету. Благодарности. Я склоняю голову перед множеством людей, сделавших возможным появление этой книги. Их имена я отразил на страницах моей книги. Людьми, открывшими передо мной возможности развития и раскрытия, которые бесконечно вдохновляют меня. И перед моей семьей. Список произведений авторов, на которые я ссылаюсь по ходу повествования и цитирую, приведены в бумажном варианте издания. Об авторе. Ральф Делоросса, психотерапевт, ведет частную практику в Нью-Йорке, специализируется на работе с травмой. Начал преподавать медитацию в 2008 году и ведет семинары и ретриты об использовании медитации и созерцательных практик в целях психологического исцеления и развития. Ральф стал заниматься медитацией в 1996 году в традиции бхакти йоги, а с 2005 года изучает буддизм. Сейчас он обучается в линии передачи Акиана Дхарма традиции тибетского буддизма. Ральф сам страдал от депрессии, посттравматического стрессового расстройства и зависимости. Его работа вдохновляется невероятным преображением, которое он испытал благодаря медитации, йоге и психотерапии. Кроме того, Ральф музыкант и рассказчик. На данный момент проживает в Бруклине вместе с двумя котами Эммой Голдман и Генри.